«Сейчас тыкаешься ниже», — сказал стояк. «Высокая для девушки, но... невысокая». Но извини», — сказала я. «Ты избавилась не от всех насекомых». Заметил стояк, когда грузовик начал движение. Он смотрел в направлении комаров, сканирующих кузов. Он заметил. «Не всех», — подтвердила я. «Почему?» «Потому что я слепа и практически беспомощна без них», — подумала я. «По большей части это происходит автоматически», — ответил я вслух. «Я привыкла использовать их для анализа окружения, и сейчас это происходит само собой». «Умник один», — сказал сталевар — «потому что твои насекомые дают тебе столько информации, что ты становишься практически ясновидящей ближнего действия». «Так говорила ваш директор», — ответила я. Я услышала щелчок, насекомые скользнули к источнику шума, мисс ополчение держала на коленях мой отсек для инструментов, Я вытащила из него пистолет. Мой. Остался один патрон. «На этот счет у меня две версии», — сказала она. «Оставила для себя? Или стреляла и не перезарядила?» «Последняя», — ответила я. «И в кого ты стреляла?» в «Вашего директора». «В манекена». «И через доски, чтобы можно было проломить их». «Правда?» «Долго рассказывать. Мне не нужно его перезаряжать. Я особо им не пользуюсь». «Ну, конечно». Ответила она, но не стала продолжать. «Струны? Ты можешь не трогать мои вещи?» Спросила я. «Мне интересно, зачем у тебя свернуты струны в рюкзаке?» Сказала она. «Это отсек для инструментов, а не рюкзак. Они нужны, чтобы не искать пауков во время сражения». «Паучий шёлк!» Крутыш озвучил свою догадку. «Перцовый баллончик», — продолжила мисс ополчение. «Кошелёк с... кусками ваты?» «А, поняла. Это чтобы мелочь не звенела». «Нюхательная соль. Иголки. Пожалуйста, оставь мои вещи в покое», — сказала я более настойчиво. Я расставила насекомых на предметы, которые она вытащила из отсека. Я чувствовала, как она складывает их обратно, и проверяла, чтобы она положила всё на свои места. Стояк, однако, наклонился и взял дубинку. «У тебя есть такие первоклассные штуки, но всё остальное такое обычное», — заметил стояк. «Странно для того, кому приковано внимание половина страны. Я не в курсе». сказала я. В последнее время как-то некогда смотреть телевизор. «Вы захватили город. Обычно такое удаётся только психам в родине Илбога или в странах третьего мира. Думаю, теперь, когда выверта нет, именно ты королева подполья? Или это место заняла сплетница? Мы партнёры». «Ты так уверенно об этом говоришь», сказал стояк. Тебя не стыдно? Не чувствуешь вины? Может быть, гордишься?» «Хватит, стояк». Она была так любезна, что согласилась воспользоваться нашим гостеприимством, «Не провоцируй её», — приказало мисс ополчения. «Меня это не беспокоит», — сказала я. «Больше бесит, что ты роешься в моих вещах. И я не имею ничего против того, чтобы быть главной. Что есть, то есть». «И тебя не пугает то, что ты сейчас в заложниках?» — спросил он. «А должно?» «Ты нарушила правила. Была соучастницей, когда его захватывали и брали под контроль. И что интересно, того самого кейпа, которого ты видела без маски. И ты ещё раз нарушила правила, напав на семью триумфа». «Что же помешает нам снять с тебя маску? Те самые правила, на которые ты наплевала и которые ты нарушила?» «Посмотри мне в глаза», — сказала я стояку и повернула к нему голову. «И скажи, что призрачный сталкер не была глубоко испорченной, сломанной личностью задолго до того, как мы до неё добрались». Он посмотрел на меня. «А ещё она была героем. Она была героем только потому, что иначе попала бы в колонию», — сказала я. «За много месяцев до того, как мы её похитили, она использовала настоящие арбалетные болты». Стреляла ими в людей, включая мрака. Если я правильно помню, она не должна ни иметь, ни использовать летальных боеприпасов под угрозой тюремного заключения. «У тебя есть доказательства?» Спросила мисс ополчения. «А это имело бы значение? Это имеет значение?» Судя по тому, что я видела за свою недолгое с ней общение, она была психопаткой. «Не может быть, чтобы вы за все время проведенные с ней ничего не заметили. В ту ночь, когда мы ее похитили, я была наживкой, и она пыталась перерезать мне горло». «Я понимаю, о чём ты говоришь», — сказала мисс ополчения. «Но всё же мне нужны доказательства. Я не могу верить тебе на слово. Существуют определённые процедуры. Процедуры, которые связывают вам руки», — сказала я. «И в то же время они нас защищают. Если ты ищешь причины, почему мы одержали верх», — сказала я, повернувшись к стояку, — «вот тебе повод поразмыслить. Вы знали, что рядом с вами работает кровожадная ебанутая психопатка, и вы приняли это, возможно, даже помогали ей». «Наверняка улаживали ее проблемы на стороне, поскольку сомневаюсь, что она была ангелом и без костюма». Некоторое время они молчали. «Да», — сказала я и подвинулась на скамейке. «Мы не ограничены надзором и бюрократией, и мы не притворяемся, что наши психи безопасны для детей». А «Без этого надзора вы можете свободно похищать людей вроде неё и подвергать пыткам», — сказал стояк. «Достаточно», — прервала разговор мисс ополчения, не так резко, однако в этот раз её слова оказались более весомыми. Некоторое время мы ехали в тишине. «Тебя несёт дымом», — сказал стояк. «Стояк», — заметила мисс — «если ты не прекратишь провоцировать Рой, я оставлю за собой право изменить твой график патрулей». «Пусть говорит», — ответила я ей, сохраняя спокойствие, «если мне придётся бороться с образом Рой как непредсказуемой опасной психопатки, то лучше начать сейчас». «Я не собираюсь сбеситься и напасть на кого-нибудь только из-за того, что мне не понравилось, что мне сказали». Я уже говорила, что стреляла в доски, потому что выбиралась из горящего здания. «Значит, вывертнил лгал что он поджег ваши штаб-квартиры?» Заметил Стривар. «Лгал», — ответила я. Это было кое-что другое. «А похуй, можете отдать мне самые отстойные маршруты», — сказал стояк. «Я не могу просто сидеть и подчиняться, пока есть шанс получить ответы». «Стояк», — сказала с ополчения предупреждающим тоном. «Да, это то самое чувство, о котором я говорила», — пробормотала я. Ты заметил, что бюрократия больше сдерживает, чем помогает, и восстал против неё. Это я уважаю. «Не сравнивай меня с собой», — сказал стояк. «Хорошо», — сказала я, улыбнувшись под маской. «Не буду». «Меня поражает, как ты оправдываешь все дерьмо, которое провернула и ведёшь себя как благородная девица». «Я не отрицаю того, что совершила», — ответила я. «Но почему-то мне кажется, что мы говорим о разных вещах. У меня были причины сделать всё, что я сделала. Если хочешь, скажи мне, о чём ты думаешь». Я попытаюсь объяснить. Если захочешь меня выслушать. «Стояк!» — сказал крутыш «Послушай, меня ополчение, заткнись! Вся эта хрень будет записана в твое личное дело!» Стояк покачал головой. «Похуй на личное дело! Давай начнём с захвата города! Объясни!» Это дало мне возможность помочь людям. «Посмотри на мою территорию. У людей стало меньше проблем со здоровьем, они стали счастливее и чувствуют себя в большей безопасности. И всё это из-за моих действий!» «Если не считать тех, кого убили манекена ожог». На это у меня не было готового ответа. «Без комментариев?» «Я старалась», — сказала я. «Делала всё, что могла, чтобы помочь людям. Может быть, моё присутствие принесло больше вреда, чем пользы. Я не знаю. Но я старалась помочь». «Тогда будем считать, что это ничья. А что насчёт того, что случилось с Панацеей Славой?» «Я уже спрашивала об этом», — сказала Флешетта. «Я хочу услышать лично. Это был Джек, а не я», — ответила я. А флешет таки внула и фыркнула достаточно громко, чтобы я услышала. Типа, я знала, что она это скажет. «Однако ты была одной из последних, кто видел Славу. И тебя видели в компании Панацея», — сказал стояк. Я пыталась ей помочь, поговорить с ней. Мы предложили ей присоединиться к неформалам, поскольку она зациклилась, и ей нужно было отвлечься. Однако, когда она закончила лечить Славу от кислоты Краулера, которая растворила половину её тела, Она отказалась от нашего предложения помощи и от предложения сплетницы исправить то, что она уже сделала с мозгами славы. Сплетница знает, что произошло, хотя и я кое-что подозреваю. В следующий раз я видела её, когда она говорила с Джеком, он добрался до неё и морочил ей голову, начал с собой, и я погналась за ним, это был последний раз, когда я её видела. «Она спятила, если ты не знаешь», — сказал стояк. Да, она зациклилась, это точно, но она была хорошим человеком. Она исцеляла людей, которые много для меня значили, хотя и не должна была. Вот почему я хочу узнать от тебя правду. И не важно, что мисс ополчение запишет мое досье или куда отправит патрули, потому что Эми заслуживает того, чтобы за нее заступились в ее отсутствие. Мне жаль, что она спятила, но это не моя вина. Все закончилось очень скверно. И знаешь ли, она забрала особую славу. Когда погиб рыцарь, Виста видела его тело. Когда Левиафан раздавила Гиду до такой степени, что тот не смог восстановиться и умер, несмотря на свою силу, Мне пришлось изучить его останки, чтобы убедиться в этом. Но Виктория Даллан была все еще жива. а нас не пустили на нее посмотреть. Только некоторые взрослые члены семьи смогли ее увидеть. Они отправили ее в психбольницу для паралюдей, и никто из нас не смог даже попрощаться. Насколько херовый был результат. Я не знала и очень сожалею, сказала я. Но я тут ни при чем. Хорошо, посчитаю это как очков в твою пользу. Может, ты и старалась. 1:0. А что насчет батареи? Я болот с Джеком ампутацией, и из-за воздействия и испарения думала, что они мои друзья. Батарея преследовала нас. К тому моменту, как я поняла, что происходит, на неё напали механические пауки. Когда я последний раз видела её, она была в порядке. «Наручник винет тебя. Наверное, поэтому мисс ополчение не пустило его к нам в фургон». «Ладно. Если бы я соображала лучше, я могла бы её спасти. Но тогда Джек смог бы уйти. А миазма... От ниху вся крыша поехала. Ладно, будем считать снова ничья». «Тебя всё равно нельзя судить за то, что было в этой дряни. А триумф? Его семья!» «Я не знала, что это был триумф, пока мы не напали», — сказала я. «Но я сделал это ради Дины. Это меня не оправдывает, но я сделала это для неё». «Как это связано?» «Чтобы освободить её, мне нужно было втереться в доверие к выверту». Он догадывался, что если не отпустят Дину, то я предам его, и подтолкнул меня сделать то, чего в другой ситуации я делать не стала бы. «Это никак не связано с захватом города?» Я немного замешкалась. «Я так не говорила», — возразила я. «Можно было бы попытаться объяснить, что я пыталась сделать, чтобы вышло больше пользы, попытаться объяснить, для чего все это было, но это займёт слишком много времени и раскроет слишком много деталей, которыми я не хочу делиться. И я не на сто процентов уверена, что сама в это верю. Можешь считать, что это в твою пользу, я не буду оправдываться или объяснять». «Значит, по одному. Давай поговорим о призрачном сталкере». «Опять о ней?» — спросила я. «Она была опасной засранкой». И, честно говоря, даже мне не нравилось. Но всё же она была моим товарищем. Некоторые из твоих товарищей тоже попадают под это описание. Так что ты должна понимать, что я чувствую. Возможно. Но, как я и говорила, мы не выставляем себя образцами добродетели. В отличие от вас. Речь сейчас о тебе. Ты довела призрачного сталкера до ручки. Она сорвалась на своей матери, а потом пыталась повеситься на электрическом проводе. Что? Даже не знаю, что на это ответить. Сказала я. Ты сожалеешь об этом? «Мне просто интересно. Сожалею. Но не так сильно, как могла бы», — сказала я. «Но ты прав. Это неприятно слышать». Из-за того, что случилось, из-за того, что она испытала за то время, когда была марионеткой, она напала на свою мать, которая вызвала власти. Они прибыли как раз вовремя, чтобы застать её в комнате с электрическим проводом на шее. Это стоило призрачному сталкеру её испытательного срока, и она будет находиться в центре наказания про людей пока ей не исполнится 18. И говорят, ее мать не хочет, чтобы после отбывания трёхлетнего срока она возвращалась. Последняя капля и всё такое. Её жизнь в мусорной корзине, семья разрушена. Может быть, она и была испорчена, как ты и сказала, но именно ты пленила её и стязала, пока она не слетела с катушек. «Я не рада, что всё зашло так далеко», — сказала я. «Это слишком. Ты прав. Но мы убрали её с улиц. Оно того стоило». «Вот что я не понимаю. Зачем? Неужели эти данные были настолько важны?» Они нужны были Выверту, а мне было нужно, чтобы Выверт был доволен. Я надеялась, что ему так понравится моя работа, что он отпустит Дино. Либо он начнёт доверять мне, и я смогу застать его врасплох и помочь ей бежать. «Я уверен, что Дина будет рада это слышать», — сказал стояк. «Ради нее разрушена жизнь другой девушки». Кстати, как верховные суперзлодеи реагируют на подобные новости? Когда узнают, что героиня пыталась повеситься? Сидишь в своём кресле, поглаживаешь тарантула и испускаешь демонический смех? «Ещё один враг повержен?» «Я не знала, что с ней случилось», — сказала я. «Пока ты не сказал». «Кажется, схема начинает повторяться», — взаметил он. «Ты что-то делаешь, у тебя есть веские причины. Например, всё нормально, потому что... Ой, смотрите, она агрессивная психопатка! Но тебя никогда не интересует, чем всё закончилось. Что было в конце?» «Множество людей пострадало на твоём пути, Рой». «Ты видишь мою реакцию. Я не в восторге. Никакого демонического смеха». «Но ты хочешь продолжать делать всё то, что делаешь?» «Я не планировала, что делать дальше», — сказала я. «Кроме как остановить, Ноэль». «Самое время закончить столь подробные обсуждения», — вмешалось мисс ополчения. «Я перераспределю твои патрули, и всё это окажется в твоём личном деле, Стояк. Надеюсь, ты хотя бы немного удовлетворён разъяснениями». «Более или менее», — сказал Стояк, протягивая дубинку мисс ополчения. «Если только наша суперзлодейка-правительница не хочет продолжить...» «Кажется, я впереди на одно очко. Два-один!» «Да нет, все нормально», — сказала я. «Пусть будет как есть. Я не совсем уверена, что хочу услышать подробности других событий, да и сейчас я лишь немного позади. Интересно, если бы он знал меня получше, насколько острее могли бы быть эти вопросы? Я убила человека и все еще не раскаиваюсь. Когда я думаю об этом, то вообще ничего не чувствую. В каком-то смысле я склонялась к точке зрения, что не переживаю, поскольку этот поступок не был плохим». Выверт был ужасным, неисправимым человеком, и других вариантов не оставалось. Вот только слова и тон стояка резонировали с моими мыслями, и я все меньше была уверена в заключениях, к которым пришла, в том смысле, что к делам, которые мы обсуждали, с течением времени добавлялись многие мелкие события. Я примирилась с тем, кто я была, и с тем, кем я становилась, во многом потому, что мои знакомые были либо другими злодеями, либо гражданскими, которых я могла не принимать в расчёт, поскольку они не знали о жизни на поле боя». Мой отец был среди этих гражданских, и было неприятно это признавать. Я не была уверена, что мне стало спокойней. Я не могла представить, чтобы в тех обстоятельствах и с теми знаниями, которые у меня были, я поступила бы по-другому, но с принятыми решениями было не так уж легко примириться. Через несколько минут фургон остановился, наручник открыл дверь машины и стояк с весьма издевательским видом придержал для меня дверь главного входа в офис СКП. Моя команда уже ожидала в холле. Один раз я входила сюда как заключённый вор, Один раз как нападающий похититель было жутковато входить сюда в качестве союзника хороших парней и в то же время никогда не чувствовать себя настолько от них далекой.